Глава 5. Жена Франчищева и воспоминания о нём Крюкова. Перейдём теперь к прабабушке Глофере Михалне, супруге Алексея Ионча. С тех пор, как помню себя с раннего детства, над ней насился ореол святости и благоговейного уважения к её памяти в моей душе и воображении. Она была из тех кротких и чистых созданий, с которых не может взыскать самый строгий судья. Знаю, что между ею и супругом её произошла какая-то драма, но я не желаю помещать её на страницах этих записок. Слышала я, что про дедушка сильно оскорбил свою супругу, затем Бог взыскал её тяжкой болезнью. И она лишилась рассудка. Но ума помешательство её было тихое. Она жила в доме мужа в отдельных покоях, из которых никуда не выходила. У неё был свой штат прислуги, и она была как дитя. Ничего для себя не требовала, почти ни с кем не говорила. Единственным её занятием было вязание кошельков, из тончайших ниток. После её кончины осталось бессчётное количество таких экземпляров в мешочках, вывязанных бесцельно, но весьма изящно и искусно. В доме её почитали за юродивую о Христе. В понятии домочадцев она была отмечена как взысканная от Бога и служащая его святой воле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 покоили. В 1812 году перед Бородинской битвой Прадид с семьёй собрался выехать из имения в Вологду. Французы были в 10 верстах от Богимова. Когда всё было готово к отъезду, Алексей Ионч приказал нести барыню в приготовленную для неё карету. Но она кричала: и не соглашалась покинуть своей комнаты. Дочери уговаривали ее, но она легла в постель, завернулась одеялами и врылась в подушки. Супруг тогда вошел в ее комнату, бросился перед нею на колени и говорил «Глафирушка, ты погибнешь, кто защитит тебя от врага?» Она скинула с головы одеяло взглянула на него и говорит: "Вот моя защита". При этом она указала на икону Василия Великого, которую её благославляли при замужестве. Затем Глофера Михайловна вновь закуталась одеялами и подушками, обратясь лицом к стене. Так и должны были оставить её в Богимове, тогда как вся семья уезжала в Вологодское имение. Это рассказывал мне твой батюшка, передавая мне икону Василия Великого, с которой я никогда не расстаюсь. Я в то время была уже замужем. В Богимове, говорит предание, стёкла в доме были выбиты от пушечной пойльбы во время Тарутинской битвы. Приходили тоже мародёры, забрали много съесного, но барыни не тронули. Она осталась совершенно спокойна. Трудно, однако, верить, чтобы стёкла в доме были выбиты, ибо тарутина была от нашего имения в Верстах в 70. Этот рассказ я записала со слов старой Пелагеи, синной девушки, про бабушки моей. Она по старости лет иногда завиралась. Пелагея это жила долго у нас в доме, без всякой определённой должности помню только что во время грозы Пелагея брала всегда из киоты икону святого Николая чудотворца